Эркюль Пуаро Из трех литературных героев-великих сыщиков Шерлок Холмс, Мегре, Эркюль Пуаро Эркюль Пуаро – наименее разработанный шаблонный образ. Бесспорно, создательница его приложила максимум усилий, чтобы как-то выделить своего любимца из огромной толпы безликих героев детективных сериалов, захвативших мировой книжный рынок в 20-м столетии. Он у писательницы и утонченный интеллектуал, и не амбал, наоборот физически слабоват и даже смешон, человек со старомодными привычками, порой похожими на кривляние, более того, Пуаро-гурме. Тем не менее, маленький бельгиец, за редким исключением, остается скромной тенью рядом с двумя великими сыщиками мировой детективной классики, хотя и твердо занимает третье место в их компании. Психологическая невзрачность Пуаро вполне объяснимым принципом сочинительства Агаты Кристи. В каждом детективном произведении писательница решала шахматную партию со стандартным набором фигур. Молодые девушки, отставные военные, деревенские сквайры, семейные поверенные, легкомысленные светские красавицы, молодые люди, склонные к мотовству, а порой и к злодейству. Частный сыщик входил в набор обязательных персонажей и должен был соответствовать Установленным писательницей параметром. Относительного разнообразия сюжетов Кристи достигала посредством разнообразия комбинаций однотипных фигур, поэтому читать ее детективные романы в большом количестве необычайно скучно в силу их бросающейся в глаза шаблонности. Но отдельные произведения, даже с уже известной нам фабулой, воспринимаются с неизбывным интересом. Впрочем, таковых у Агаты Кристи немного. Кто же она такая, создательница Иркюля Пуаро? Агата Мэри Клариса Миллер родилась 15 сентября 1890 года в городе Торки, графство Девон, в небольшой, хорошо обеспеченной и дружной семье. Любопытный штрих из раннего детства писательницы. Девочка очень подружилась с кухаркой Джейн, благодаря которой на всю жизнь пристрастилась к вкусной и оригинальной еде. Не по этой или причине Пуаров в ее романах оказался Гурме. Он просто повторил одно из пожизненных увлечений своей создательницы. Внезапная смерть отца стала потрясением для всей семьи. Начались финансовые проблемы. А уже приближалось время, когда Агату следовало вывозить в свет. Матери, на чьи плечи легла основная тяжесть заботы о семье, пришлось отправиться с взрослеющей дочерью в Египет, колонию Англии, где жизнь была гораздо дешевле. Первый сезон в обществе Агата провела в Каире, где много общалась с молодыми офицерами, археологами и учеными-ориенталистами, сплошь будущими героями ее романов. Игры в гольф и ракет, выезды на пикник, неспешные беседы в клубе, мир будущих романов писательницы. Еще школьницей Агата увлеклась литературным творчеством, писала она преимущественно стихи и рассказы но особых успехов на этом поприще не снискала. Ее первый роман «Снег над пустыней» был отвергнут всеми издательствами. Поздней осенью 1912 года девушка познакомилась с Арчибальдом Кристи, молодым человеком без средств и положения в обществе, но собиравшимся поступить в формировавшиеся тогда королевские воздушные силы. Говоря современным языком, Арчибальд был безбашенным юношей. Страстная любовь, внезапно вспыхнувшая между молодыми людьми, оказалась столь сильна, что мать Агаты была вынуждена дать согласие на их брак, однако при условии, что Арчи сам заработает деньги на свадьбу. Пока же молодым пришлось расстаться. Чтобы скоротать время, Агата занялась фармакологией, прошла курс обучения и практику в аптеке. Вот откуда столь многочисленные яды и отравления в ее романах. Жених собирал деньги на свадьбу вплоть до Первой мировой войны. С началом военных действий Агата пошла работать в госпиталь, где помогала во время операций, готовила различные порошки, ухаживала за ранеными. Арчи стал пилотом и был мобилизован на фронт. В декабре 1914 года он приехал в отпуск, и молодые люди спешно, не уведомив родителей, обвенчались. Так Агата получила ныне громкую фамилию Кристи. Через три дня после свадьбы Арчибальд уехал на фронт, а Агата, работая в аптечном управлении госпиталя, по подсказке старшей сестры, села писать роман. Это был первый детектив Агаты Кристи, таинственное происшествие в Стайлзе. В своей автобиографии писательница рассказала о том, как долго выбирала главного героя в конце концов им стал пожилой бельгийский беженец, один из тех, кого Англия принимала в годы Первой мировой войны. Многие настоящие бельгийские беженцы жили неподалеку от госпиталя, в котором работала Агата, и писательница могла незаметно наблюдать за их повседневной жизнью. Придуманный Кристи сыщик на родине долгие годы служил инспектором полиции. Писательница назвала его Иркюлем Пуаро и одарила несуразной внешностью, маленького роста, голова необычной яйцевидной формы, неподражаемые усы, гордость детектива, сверкающие в момент возбуждения глазки. Его добровольным помощником был определен милый, недалекий капитан Гастингс. Хотя сама Кристи об этом никогда не говорила открыто, но биографы ее полагают, что первоначально, Писательницей была создана своеобразная пародия на Шерлока Холмса и доктора Ватсона Конан Дойла. Как оказалось впоследствии, единственным просчетом Агаты Кристи стал возраст Пуаро. Представленный в первом романе пожилым человеком, он вынужденно остался таким на протяжении всей творческой карьеры писательницы. Роман пролежал в столике Кристи пять лет. Она периодически предлагала его в различные издательства и стабильно получала отказы. Тем временем старшая сестра Агаты, Мэтч, добилась постановки одной из ее многочисленных пьес в престижном лондонском театре. И это крепко задело творческое самолюбие Кристи. Однажды сестры обсуждали какой-то детективный рассказ, причем Агата отзывалась о нем весьма критически. В ответ Мэтч воскликнула «Да ты и так-то не сможешь!» Самолюбие Агаты было не просто задето. Женщина была жестоко уязвлена. И вдруг ее роман на грабительских условиях был принят к публикации в издательстве «Бодли Эд». Как это обычно бывает в начале писательской карьеры, Кристи была вынуждена безоговорочно согласиться с диктатом издателя, лишь бы положить начало своим публикациям. Таинственные происшествия в Стайлзе было опубликовано в 1920 году и прошло никем не замеченным. Продали всего около 2000 экземпляров книги. Гонорар составил около 25 фунтов стерлингов. И все-таки эта книга ознаменовала рождение хитроумного бельгийского частного детектива Эркюля Пуаро, который остался с писательницей на всю жизнь. Кристи не раз пыталась закрыть для себя тему Пуаро, но всякий раз вновь возвращалась к своему любимому герою. Вместе с Пуаро Агата Кристи пережила и самый тяжелый год в своей жизни. В 1926 году вышел ее роман «Убийство Роджера Экройда», который был встречен критикой довольно отрицательно. Затем возникли проблемы с неустроенным в жизни братом Агаты, Монти. Умерла мать писательницы, Агата перенесла ее утрату очень тяжело, и постаралась уединиться, чтобы не смущать плохо переносившего такие события мужа. Арчибальд тем временем нашел другую женщину. Он влюбился в свою партнершу по игре в гольф Терезу Нил. 5 августа 1926 года, прямо на праздновании дня рождения их дочери Розалинды, неверный супруг объявил, что уходит из семьи. Писательница была потрясена до глубины души. В ночь с 3 на 4 декабря 1926 года Агата исчезла из своего дома, а на следующее утро ее автомобиль был найден на набережной. Поскольку к этому времени Кристи уже была знаменитой, поиски писательницы стали чуть ли не общенациональной сенсацией. Нашли ее только 14 декабря. Агата находилась в водолечебном санатории. Харроугейте, где была зарегистрирована под именем Тереза Нил. Как утверждала всю оставшуюся жизнь Агата Кристи, у нее случился приступ амнезии. Пришлось весь следующий год лечиться у психиатров. Но семейные передряги и болезнь не сказались на работоспособности писательницы. Популярность Агаты Кристи и ее героев росла от романа к роману. В 1929 году писательница отправилась в путешествие на Ближний Восток, в Дамаск и Багдад, причем часть пути проделала на знаменитом Восточном Экспрессе. Во время этой поездки Кристи побывала на раскопках древнего города Ур, где подружилась с работавшими там английскими археологами. Через год Агата Кристи вышла замуж за молодого археолога Макса Маллоуэна. В любви и согласии они прожили более 45 лет. Любопытно, что 1930 год стал также годом рождения еще одного прославленного частного детектива-любителя, мисс Марпл. Старушка уже появлялась в рассказах Агаты Кристи, но к криминальным сюжетам не имела никакого отношения. Впервые частное расследование было проведено мисс Марпл в романе «Убийство в доме викария». В 1933 году Малуэн получил предложение организовать небольшую археологическую экспедицию в Ирак и провести раскопки в Ниневии. В экспедицию он взял только Агату и еще одного молодого археолога. Все время раскопок Агата Кристи плодотворно работала над новым романом, который вышел в свет в 1934 году. Это было знаменитое убийство в Восточном экспрессе. В романе Агата Кристи пошла на необычное нарушения канонов детективного жанра. До Восточного экспресса преступник в обязательном порядке должен был действовать в одиночку, а здесь их оказалось сразу несколько. Зато Эркюль Пуаро остался неизменным гением дедукции и умозаключений. В 1934-1937 годах Малуэн возглавил археологическую экспедицию в Чогар-Базар, Восточная Сирия. Агата Кристи сопровождала мужа и принимала самое активное участие в работах. В Британском музее ныне хранятся древние экспонаты из чугар-базарских раскопок, восстановленные руками знаменитой писательницы. Впечатления от этого путешествия легли в основу целого ряда написанных в эти годы криминальных романов, в том числе «В смерти в облаках», «Убийстве в Месопотамии», картах на столе, немом свидетелей и, конечно же, в последнем из созданных в Чугар-базаре детективе в знаменитой «Смерти на Ниле». Шло время. К началу 1960-х годов Агата Кристи стала самым издаваемым англоязычным автором, началась активная экранизация ее произведений. Так случилось, что умерла Агата Кристи вместе со своим любимым героем. В 1975 году был опубликован давно написанный ею роман «Занавес», в котором скончался Эркюль Пуаро, а 12 января 1976 года ушла из жизни и сама писательница. Роман «Последние расследования Мисс Марпл», повествующий о кончине второй прославленной героини Агаты Кристи, был написан почти одновременно с «Занавесом», но увидел свет уже после смерти Агаты Кристи.